Глава двадцать пятая. Урна с прахом. «Витус, проснитесь!» Зволнованный женский голос и легкие толчки в плечо пробились сквозь сон. В ответ Нитван Лехтат, великий советник, недовольно замычал. Просыпаться решительно не хочется. «Витус, пожалуйста!» В женском голосе прорезались нотки настойчивости. Причем очень хорошо знакомой настойчивости. Она ведь не отстанет. Но в чем дело? Нитван Лихтад перевернулся на спину и соизволил распахнуть глаза. Так это обычно бывает. В момент пробуждения сон и явь перемешались, как вода и масло. Кажется, Нитван Лихтад сфокусировал взгляд, он у себя в спальне. Хорошо знакомые стены из деревянных рам обтянуты плотной бумагой приятного шафранового цвета. Рядом на просторном матрасе в хутоне присела чахар на ложнице. Ночное кимоно из тонкого хлопка еще более выразительно подчеркивает ее тонкую фигурку. Наверное, это она успела зажечь пару свечей. Личная спальня, небольшая комната, залита желтым светом. Вид у наложницы самый, что ни на есть волнованный. Растрепанные волосы рассыпались по плечам, а глаза пугливо бегают из стороны в сторону. — Что случилось? Нет, Ван Лихтад сел прямо, правая рука отбросила в сторону шерстяной одеялом. — Витус, малый приемный, — тонкий пальчик Чахара указал на дверь, — вас ожидает посланник из дворца. — Ну и... — начал был Ирнет Ван Лихтад, но тут же заткнулся. Посланники из императорского дворца регулярно навещают его в личном особняке в западном тентане. Но обычно днем. Сейчас же глаза Нетван и Лехтада пробежались по задвинутым ставням раннее утро. Прекрасная Гиппола только-только разогнала ночную тьму, но сама еще не выглянула из-за линии горизонта. Нехорошее, очень нехорошее предчувствие кольнуло в сердце. Нитван Лихтат машинально сунул за пояс в Акадзаси и поднялся на ноги. Правая рука сама прихватила со стойки кота. Последние дни только одна очень важная новость может быть настолько важной, что они известят великого советника хоть рано утром, хоть поздно вечером. Прямо в ночном хлопковом кимоно Нитван Лихтат вышел в малую приемную, специальную комнату для приема просителей низкого звания. При виде великого советника Простолюдин в желтом кимоно из шелка с березовым драконом на спине повалился на пол. От усердия лоб посланника звонко припечатался о доску пола. Витус! — слуга распрямил спину. — Вам послание от принца Ганжана Лингау. — Давай сюда! — Нитван Лихтад торопливо вырвал из рук слуги плотный конверт из рисовой бумаги. От нетерпения дрожат руки. Острый бумажный край едва не порезал большой палец. Нитван Лихтад с хрустом развернул сложенный лист. Глаза со скоростью небесной молнии пробежались по короткому посланию. «Так оно и есть!» Нитван Лихтад опустил руки. То, чего все давно ждали, к чему все давно готовились, все равно произошло неожиданно. Ганжан Лингау сообщил, что десятый император Тасунары Тагеш скончался сегодня в первый час дня. Страх будто обнял своими ледяными руками за плечи. Нитвана Лихтада аж передернула. Впрочем... Руки убрали послание обратно в конверт. Паниковать смысла не имеет. Нужно действовать. Действовать тебе только так можно будет сохранить и голову на плечах, и собственное богатство. Передаю уважаемому Ганжану Ленгау, что я прибуду во дворец сразу же, как только приведу себя в подавающий вид. Можешь идти. Будет исполнено, Витус. Посланник, он же один из личных слуг императора, Траплиев вскочил на ноги и двой лени выбежал из комнаты. Придвижная дверь шелестом стала на место. Расторопный, толковый Саил, личный слуга, уже приготовил одежду не слишком дорогую для парадного облачения, но и не слишком простую для повседневного шитья, как раз для того, кто не так давно был вторым лицом в империи, а теперь фактически стал первым. Нитван Лихтад торопливо сбросил прямо на пол ночное кимоно. Впрочем, это ненадолго. Такое дело. Такое дело. Нитван Лихтад торопливо накинул на плечи нательное кимоно бордового цвета. Красные цветы развернулись на просторных рукавах, словно раны. Начался самый важный этап схватки за власть. Ему во что бы то ни стало... Нужно посадить на трон Ганжан Лингау, но... Нетван Лехтад недовольно помочился. Обычай. Древний обычай так не вовремя, будто вставил палку в колесо. Похороны, траур, прочие церемонии пройдет не меньше двух месяцев, прежде чем Ганжан Лингау сможет законно занять место почившего отца в тронном зале. А это много. «Очень много! Охренеть, как много!» Катана и в Акадзасе запнуты за пояс. Пунцовая накидка без рукавов обтянула плечи. При выходе из ослабняка ноги в серых таби привычно подцепили кожаные сандалии. Расторопный Саил уже держит под усты Сакуру, любимого скукуна из личной конюшни. Просторудин сообразил очень правильно. Нитван Лихтад легко вскочил в седло. Ричный полонкин может быть и солиднее, и роскошнее, но пока простолюдина донесут его до императорского дворца. Нитван Лихтад пришпорил Сакуру. Конь тут же сорвался с места. Верхом оно гораздо быстрее. Стражники у породных ворот без проблем пропустили Нитвана Лихтада. Их, должно быть, предупредили заранее. Лишь на журавлиной аллее на центральном проезде от ворот до лиловой двери великий советник соскочил на землю. Как бы ни было срочно встретиться с наследным принцем, но въезжать прямо на коне во внутренний дворец было бы слишком. — Наконец-то вы прибыли! — Ганжан Лингау шагнул навстречу. — Сразу же, как только получил ваше послание, ваше величество... Нитван Лихтад вежливо склонил голову. Наследний принц встретил великого советника едва ли не на пороге еловой двери. Но о том, насколько же Ганжан Лингал взволнован, ярче всего говорит его одежда. В оказасе и Катана наспех запихнуты за широкий пояс. Вместо традиционных для самураев накидки и широких штанов Наследний принц предстал в домашнем шелковом кимоно бурого цвета. Узоры в виде фигурок самураев с мечами и луками ничуть не предали принцу величия. Меня, это, Оди, слуга личный, прямо посреди ночи разбудил. Ганжан Лингао торопливо зашагал по коридору. — Говорит, дело такое, и император умер. Какой тут сон? Наследний принц пытается как может сохранить спокойствие. Не дело самураю фонтанировать эмоциями, но эмоции все равно нашли выход. Ганжан Лингау едва ли не бежит по коридору, кожаные сандали гулко шлепают по натертым до блеска доскам. Да-да, конечно, ваше величество. Нетван Лехтад прибавил шаг. Надеюсь, вы понимаете, что смерть вашего отца необходимо сохранить в тайне. — Насчет этого можете не беспокоиться, — Ганжан Лингау сбавил шаг. — Я уже отдал распоряжение ограничить перемещение простолюдинок. Прочие придворные также будут предупреждены. — Вы все сделали правильно, Ваше Величество, — Нитван Лихтад склонил вову. — Смерть правителя Островной Империи — слишком серьезное событие, чтобы о нем сразу же оповестить подданных. Обычная практика, когда кончину императора держат в секрете месяца два, а то и больше. Считается, что за это время правительство окончательно определяется с наследником и улаживает прочие дела. Обычно с вестью о смерти правителя подданные сразу же узнают имя нового императора. «Одно плохо», — Нитван Лихтат мысленно опустил руки, — «кому нужно?» Тот о смерти Тагеши Ленгау все равно узнает. Не пройдет и недели, как все даймё, что сейчас живут в столице, будут в курсе. А там слухи неизбежно просочатся в город. Но этот риск, как бы не хотелось, придется принять. — Мы пришли! — Ганжам резко остановился. Двое слуг в темно-желтых шелковых кимоно Торжественно и неторопливо распахнули перед принцем и великим советником створки тронного зала. В нос тут же ударил запах благовоний. Нетвал Лихтад в немом благословении переступил порог. Тронный зал уже принял траурный вид. Стены и окна задернуты темными занавесками. На возвышенности у дальней стены, где обычно выседает император, На этот раз поставлен невысокий длинный столик. Тагешлингау в простом белом кимоно лежит на полированной столешнице, словно живой. Нетван-лихтат подошел ближе. Темные свечи заливают пятачок пространства неровным желтым светом. Кажется, будто император всего лишь спит. Но это не так. На фоне белоснежного хлопкового кимоно Лицо правителя кажется еще более бледным, неестественно бледным. Зловещими черными точками выделяются гнойные оспины. Теперь понятно, почему рядом с телом, в маленьких бронзовых тарелочках, вовсюду дымят благовония. Не приведи Господь, если тронный зал наполнит вонь разлагающегося тела. Перед изголовьем стола на большой деревянной подставке – развернут в Гексаан. Два служителя дворцового храма глубокими низкими голосами читают молитвы. Тагешлингау, как правитель островной империи, заслужил самого полного отпевания. Нетван Лехтат низко поклонился усопшему. Лоб мягко коснулся пола. Подходить ближе и тем более прикасаться к мертвому императору лучше не стоит. Оспа очень заразная. Пусть тело Тагеша Ленгау уже умерло, но сама болезнь все еще жива. Почести усопшему отданы. Нитван Лихтат следом за принцем покинул тронный зал. С началом нового дня проститься с Тагешем Ленгау придет множество придворных. Что дальше, уважаемый? Едва двери тронного зала закрылись, как Ганжан Рингау уставился на великого советника, словно преданный пес на хозяина. Наследний принц все еще пребывает в смятении и в откровенной растерянности, и это несмотря на то, что в последние дни жизни императора они только тем и занимались, что готовились именно к этому моменту. Честно говоря, растерянность принца даже к лучшему. Для начала, Ваше Величество, Нитван Лихтад покосился на слуг возле дверей. Разрешите предложить вам пройти в мою рабочую комнату? Простолюдины — это уши. Если бы не нужда отдавать им приказания, то в Тасунаре давно бы прижился обычай нанимать либо глухих, либо лишать слуг слуха. Впрочем, Ганжан Лингау сходу понял намек. На это у него мозгов хватает. В рабочей комнате великого советника по ночному времени довольно прохладно. Нитван Лихтат невольно поежился, даже холодно. Пусть на дворе почти самый конец весны, но с утра со стороны Нандинского залива тянет влажной свежестью. Зато здесь можно говорить более-менее спокойно, особенно если не повышать голос. Канжан Лингау на правах старшего без разрешения присел на место для посетителей возле рабочего столика Великого Советника. Нитван Лихтад мягко опустился на привычное место возле своего столика. «Прежде всего, Ваше Величество, вам нужно готовиться к предстоящей коронации. Осторожно, тщательно подбирая слова, заговорил Нитван Лихтад. Будет не лишним усилить охрану дворца». Я, в свою очередь, пошлю указы в святилище Лунгай и святилище Тикава. Божественные знаки, символы вашей власти, необходимо доставить во дворец как можно быстрее. Согласен, Ганжан Ренгау кинул. Только вы знаете обычаи. Мне придется ждать как минимум месяц. Вы совершенно правы, ваше величество. Как бы ни было невыносимо ждать целый месяц, но с этим придется смириться. Для кронации нового императора нужны божественные знаки: божественный тати, божественное зеркало и божественная печать. Первый из них хранится в святилище Лунгая на северной оконечности Тосунары, второе святилище Тикава на юге. Лишь божественные печать и пять драгоценных камней на золотой цепочке виде ожерелья хранятся в самом императорском дворце. Любой выезд божественного тати и божественного зеркала является большим событием. Четыре служителя несут их на специальных носилках. Вообще-то доставить божественные знаки в столицу можно и за неделю, но обычай предписывает определенный маршрут, посещение определенных мест и чтение необходимых молитв. Многочисленные желающие прикоснуться или хотя бы поглазеть на святыне – Еще больше замедляют движение божественных знаков. О том, чтобы закинуть Тати зеркало в дорожную сумку и конным посыльным доставить Нандин, не может быть речи. Единственное, что мы можем и должны сделать, — предать огню тело вашего отца. Нетван Дихтат вежливо склонил голову. Да-да! Ганжан Линган мелко-мелко закивал в ответ. — Думаю уже завтра мы придадим тело отца огненному погребению в святилище того-то. Увы, ваше величество, — Нитван Лихтат выразительно разговарив руками, — отпевание займет больше времени. Если служители не охрипнут, то лишь завтра мы сможем окончательно проститься с вашим отцом. Так оно и получилось. Служители дворцового храма не подвели, все необходимые молитвы были прочтены должным образом и с должным почтением. Но отпевание все равно закончилось только через день после смерти Тагеш-Ренгал. Лишь ближе к вечеру пятнадцатого дня второго месяца тело императора было доставлено в святилище Табота. Главный храм святилища Табота вмещает примерно две сотни человек. Только на церемонии огненного погребения присутствовало всего несколько десятков. Кроме семьи, проводить Таге ленгау в последний путь пришли только наиболее важные придворные самураи. Как и полагается, Ганжан-Ленгау лично зажег огонь в большой печи. Служители храма в красных кимоно медленно и торжественно задвинули гроб с телом императора взев печи и закрыли большую бронзовую заслонку. Через пару часов большую фигурную урну с прахом императора Ганжан Ренгау торжественно внес в семейный колумбарий там же, в святилище Табот. Тем самым старший сын Тагеша Ренгау почти публично подтвердил, что именно он станет одиннадцатым императором Островной империи. Новость, конечно, хорошая, но радости Нитвану Лихтаду она почти не принесла. Самая трудная часть в схватке за власть только-только начинается. Янсен Ленгау не пожелает смириться с ролью запасного наследника. А за ним стоят силы, которые вовсе не прочь посадить на трон империи именно его.